мы отправляемся по следам географических открытий. Дядя Кузя, а что это за слово такое? Географических. Оно произошло от греческих слов «гео» — «земля» и «графия» — «описание». География — «описание Земли». Когда-то древний ученый назвал так свою книгу, в которой собрал все знания того времени о нашей планете. С тех пор... Люди сделали множество удивительных географических открытий О том, как люди знакомились с поверхностью своей планеты Как открывали новые океаны и континенты Мы и узнаем сегодня Дядя Кузя, а что такое континенты? Это громадные участки суши на поверхности Земли Они разделены огромными водными пространствами, океанами Вместо «континент» можно сказать «материк», потому что оба этих слова имеют одно и то же значение. Самый большой континент – Евразия. Самый маленький – Австралия. Есть еще Африка, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида. Дядя Кузя, а океаны? Ты тоже все по именам знаешь? Конечно, самый большой Тихий океан. Атлантический океан почти в половину меньше Тихого. Потом Индийский и, наконец, самый маленький из океанов – Северный Ледовитый. Сегодня эти названия знает любой школьник, но так было не всегда. Для того, чтобы понять, сколько на Земле континентов и океанов, Людям понадобились века А как же мы успеем про все про это узнать за одно путешествие? Чегостик. ведь у нас есть мое изобретение Время-скок, забыл? Он нам поможет Время-скок в один миг перенесет нас куда захотим Тогда, дядя Кузя, давай отправимся в самое начало К самому первому географическому открытию э -э Думаю, что туда мы попасть не сможем Чтобы куда-то перенестись, надо указать время скоку, место и время А самое первое географическое открытие было сделано так давно, что никто не помнит, когда это было Поэтому мы с тобой начнем свое путешествие с более поздних времен Когда народы, жившие вокруг Средиземного моря, начали осваивать его берега А где это море? Ответ на этот вопрос лучше всего поискать на географической карте. Где-где? На географической карте. Так называют уменьшенное изображение поверхности Земли на плоскости. Например, на листе бумаги. Сейчас я разверну карту. смог. Надо взять краски синюю, желтую, коричневую и зеленую. Потом раз-раз и готово. Вряд ли так у тебя получится настоящая карта. Ведь создавать ее надо по особым правилам. Каким? Синим цветом принято изображать воду, океаны, моря, реки. Зеленый, желтый и коричневый цвета суши. Дядя Кузя, я понял. Огромные Коричнево-зеленые пятна на карте – это континенты И еще я самый большой континент нашел Только я не запомнил, как он называется Евразия Ниже находится другой континент – Африка А между Африкой и Евразией лежит Средиземное море Вот туда-то мы и отправимся Прямо в море? А я не очень умею плавать Чегостик, у нас ведь время скок С ним нам не грозят никакие опасности К тому же мы перенесемся не на воду, а на корабль А это можно? Вдруг нас заметят? Не беспокойся, для всех мы будем невидимками Зато сами сможем узнать много интересного Вот здорово! А что это за корабль будет? Финикийский